Видите, сосед, сегодня мне приснилась ваша жена. <свят> да, и, и она сказал. Ничего. Дыха это была не она. <свят> Разговоры между двумя посетителями бара. Вот, Санек, вот ты вот, ты, почему вот ты пьешь? Скажи мне. Чтобы забыть, Михан, забыть, чтобы забыть. А о чем забыть-то? Да я уж сейчас не помню. Мудрость Если мама смеется Над остротами папы Значит в доме гости Сапелевых <связывая> Смесные вещи творятся в интернете По адресу RadioShow.ru Доберить и в сети есть О послушать и почитать По-настоящему веселому Огромный архив смесных аудиофайлов Слушать с друзьями RadioShow.ru Российские военные ученые создали принципиально новый гуманный вид оружия. Чугунная бомба. Радиус поражения равен радиусу бомбы. Бомба. Глядя на вас, у меня возникает два вопроса. Первый, куда уехал цирк? И второй, почему вы собственно остались?